Глава 5. Воскресенье день, когда можно отдохнуть и отоспаться, даже не рассчитывайте. Если у вас есть собака, если это собака ротвейлер, ладно ещё чихуахуа, можно послать на пелёнку, он там сделает свои дела, а если пелёнка в другой комнате, то и вонять не будет. Но ротвейлер только свободный выгул. только чистое поле. Таню проснулась, как обычно, в 5:00 утра. Рассвет. Гном сидел у кровати и смотрел на неё нежным взглядом. Бабушка возилась на кухне и что-то напевала. "Танюша, ничего не болит?" весело сообщила она. "Вообще. Совсем-совсем чисто, конкретно в натуре. Блин, зуб даю." расхохоталась бабушка. Выглядела она сегодня на 10 лет моложе. Лучший рецепт от старости ночь без болячек. Ну, если даёшь, зубы, кстати, новые вырастут. Будет чесаться, не переживайте, сообщила Сале, появляясь в дверях. Ой, схватилась за щеку бабушка. А старые выпадут. Бедные мои пломбы. Сколько я с ними мучилась. Знала бы, так и не начинала. Бабушка состроила капризную гримаску и перевернула оладью. Она словно пьяная была от счастья, от свалившихся с плеч недугов. "Давайте, девочки, просыпайтесь. Танюш, погуляешь с гномом. А можно мне, Станей?" уточнила Лия. "Я же у вас почти ничего ещё не видела". Таня прекрасно поняла подтекст, а осталось мне не так и много. «Давай, сейчас умываемся и идём. Хорошо, что мы погуляем вместе. Гном кого угодно умотает. Вот и отлично. Вернётесь, позавтракаете. Лея, детка, тебе нравится абрикосовое варенье?» «Не пробовала. Абри-кос? Может, у вас они называются иначе?» попробуешь. И Людмила Владимировна принялась снимать дела с сковородки. Девушки приглянулись и вышли из кухни. Лея: "Милая, спасибо тебе". Таня крепко обняла подругу. Уже считай почти сестру. Мне не сложно", пожала плечами Лея. "Да и это вообще связано с лесом, как дриады" У нас была легенда о девушках, которые живут в стволах деревьев. Срубишь дерево — убьёшь дриаду. Может быть, да, Эрте, бывали и у вас, кто знает. У вас ведь не так? Не совсем. К примеру, живём мы лет двести-триста. Но да, все мы связаны с деревьями. У Дайрте, у одного Дайрте таких деревьев может быть до пятидесяти штук. А они умирают, когда погибает дартэ. Нет, конечно. Просто живут. Сколько им отпущено? Деревья часто живут дольше дартэ. Девушки шли рядом. Та не вела на поводке гнома, ротвейлер деловито обнюхивал оставленные другими собаками метки. Потом присел в кустах и задумался о жизни. Девушки деликатно отвели глаза в сторону. Личный момент для собаки. Нечего его смущать. «Ходят тут всякие! Гадят!» Салея подняла брови. «Тут так принято!» Таня только рукой махнула. Эту тетку она знала. Характер такой. И боевой вылет у нее каждое утро. Надо облаять собачников, поругаться с кем-нибудь, доскрестись да до души. Вот надо и все тут. Вон она какая вся!» Таня пригляделась. Показалось ей, или вокруг женщины словно марево какое-то желтоватое с грязными разводами. Нет, не понять. Солнце, наверное. Таня отвела взгляд от хамки, достала целлофановый пакетик с овок, быстро собрала отходы жизнедеятельности и выкинула в ближайшую урну. Не получив ответа на своё хамство и оставшись без энергетической подзарядки, Женщина подбоченелась. "Ишь ты, поназаводили тут монстров всяких. Людям кушать нечего, а они таких тварей развели. Фу!" Таня обычно равнодушно проходила мимо. С аллея хамство спускать не стало. Вот и кустик подходящий. Они как раз прошли мимо, а вслед за ними тащилась и гундела вредная тётка. И тут куст Внезапно встопорщился всеми ветками и плотно обхватил её. Наверное, это был первый случай в истории, когда Раиса Максимовна замолчала сразу и без дискуссий. А потом завязала так, что с куста чуть все листья не облетели. Девушки успели уйти достаточно далеко, так что догонять она их не стала и обвинять тоже в том, что её куст схватил А вдруг ещё что-то схватит или упадёт? Выбралась и стартовала по аллее в обратную сторону, из парка и подальше. Нет уж, лучше она сегодня в другом месте повампирит, к примеру, в рыбном магазине. Там замороженные караси ещё не атакуют. Таня тихонечко фыркала от смеха. Лея, а что это было? А это я попросила можевельник её придержать. Не надолго, на пару минут. Примечание. Автор не опечаталась. У можевельника действительно листья только игловидные. Класс. Ты тоже так сможешь. Не сразу, конечно. Таненьки внула и решила уточнить кое-что из вчерашних событий. Лея. А вот там в лесу Зачем я понадобилась? Ты же не только свою кровь дала медведю, но и мою, и мне кажется, вполне обдуманно. Салея тоже кивнула. Да. Прости, пожалуйста, но я решила, если ты согласишься, это будет полезно для ритуала. А если не согласишься, ты теперь в вашем лесу своя. Тебя не обидит ни зверь, ни птица, ты не заблудишься. Ты будешь чувствовать направление, пройдёшь по любому болоту, легко найдёшь пищу. На овцах в июле поехать. Ах, ну, Таня. Лей, это это здорово. За что ты извиняешься? Я кучу людей знаю, которые за такие возможности душу бы заложили. Я делала это и для себя тоже, и не спросила, вздохнула Салея. А причём тут Офце. Таня смутилась. Ну, а вот так тебе. Но, глядя в наивные глаза Салея, Таня неохотно ответила. Замена матюгов у бабушки был знакомый, который одно время жил в Португалии. И что? Я сейчас произнесу, как это звучит у них, только в приличном месте, не повторяй. Ладно. Ладно. А как? Ахуэла спайдарас эмхульо. Примечание. Автор так тоже не выражается, даже когда на ногу кастрюлю уронит. И это весьма искаженная фраза. Следующие пять минут девушки от души хохотали. А потом Лея решилась. «Таня, а мне можно с тобой посмотреть ваш мир, побывать у тебя на занятиях?» «Хм...» Таня серьезно задумалась, можно ли узнать. С одной стороны, почему нет договориться с преподавателями о насумеет, скажет кузина из Португалии, даже в учебную часть сходит. Что тут такого? С другой, оно ей надо людям в глаза лесть. Но Салея, оно надо было бабушку лечить. Все вопросы были закопаны и притоптаны в зародыше. Конечно ли я скажу всем, что ты моя кузина? Допустим, Солея Сантос или Солея Перейра. Лучше Сантос выбрала Солея. Хорошо? В остальном ты моя кузина из Португалии, приехала на недельку, может, побольше посмотреть на Россию, на родственников. А узнав, чем я занимаюсь, решила составить мне компанию. Вдруг тебе тоже в медицину захочется. Ты младше меня, с отличием окончила школу, собираешься в институт. Поездка подарок к окончанию средней школы. Хорошо, кивнула Салея. Я так всем и буду говорить. А если начнут спрашивать о Португалии, фырк ей противнее. Ты из столицы живёшь в Лиссабоне, мы тут все для тебя жуткая провинция. Салея весьма надменно фыркнула. Потренировалась. Всё же она была дочерью королевы, этого не отнять. Получилось «Очень высокомерно!» «Хорошо, спасибо!» Таня пожала плечами. «Не за что, я договорюсь. Пойдёшь со мной уколы делать вечером?» Солея качнула головой. «Наверное, нет. Там надо идти к людям. Это ведь другое?» Таня кивнула. «Да, другое. Действительно, медколледж — тот ещё хаос и водоворот. Там мы слонам могут не заметить. А вот приходить с посторонним человеком, делать уколы, а то ещё и капельницы ставить, людям это точно будет неприятно. Я сегодня почитаю о Португалии, решила Солея, а завтра с утра. Да, завтра с утра мы и идём учиться. Ночью Солея лежала в кровати, смотрела на кусочек неба, который был виден за окном. Мысли были самые разные. И веселые, и грустные. Она умирает. Она отлично это понимает. И корона на ее голове уже не из отдельных бляшек. Под кожей чувствуется тонкий обруч. Не сломать, не снять, не распилить. Ее силы растут. Она постепенно подходит к пику своего могущества. Ее самоконтроль слабеет. Будет слабеть с каждым днем рождение. Она нашла место для своего народа, для хранителя. Она сможет им помочь? Она попробует. Нет, она должна это сделать. Иначе... Салия четко понимала. Иначе ей придется вернуться домой и броситься в безнадежный бой с Шаема, чтобы ее там убили. И с гарантией. Нет, все не просто так. И в каком мире посадишь семя, в том оно и прорастет. королева Дарт должна родиться среди Дарт на Дарае или на другой планете. Это не так важно. Важен народ, важно перводрево. Как всё это безумно тяжело, как сложно. И как хорошо, что здесь тоже есть лес. Они поймут друг друга, и она может увести всех на землю. Сале понимала, что и Тания И бабушка Мила, не правители, они самые обычные люди, но к правителю она попасть не сможет, да и если попадёт, далеко не факт, что ей помогут. Что захотят помочь, не станут торговаться, не уничтожат её дарт. И это только то, что первым приходит в голову. Нет, выход один. Сначала привести свой народ а потом потихоньку легализовать его. Салея почитала про тайгу. Они могут там сто лет прожить, а затем выйти к людям. И ничего страшного не случится. И генетически они совместимы. Она уже проверила. Дубовая корона пульсировала на висках. Ах, если бы ей хватило сил. Да, Эрте, получат передышку на земле. А потом... Потом будет видно. Пусть мужчины воюют, пусть Шаэма пытаются перекроить всех под свою политику потребления. Задача Салеи — хранить жизнь, и она ее сохранит. Хватило бы сил и времени. В приемную директора Таня входила с выражением благоговения на лице. А что, ей не сложно, а секретарше приятно говорить. И коробочку конфет она на стол положила как подобающий человек. Нина Ивановна, а директор у себя? Да, на месте. У вас что-то срочное? Таня подтупила глаза. Не так, чтобы очень. У меня личная просьба. Личная? Удивилась секретарша, но на тот девушка и рассчитывала, покосилась на стол. Можно? Секретарша кивнула. И та не примостилась на краешке, как и положено воспитанной барышне. Ну да. Понимаете, у бабушки была троюродная сестра. Вот она очень давно уехала в Португалию. Ох. Да, это ещё когда было, аж в 20 веке. Взгляд секретарши Тани расшифровала верно и изобразила глуповатую улыбку. Да-да. 20 век для вас молодёжи это почти эпоха Петра I. Если вы вообще знаете, кто это такой, смешные. Ничего. Таня не против. Пусть над ней посмеются, лишь бы она получила желаемое. Так. И что дальше? Вот они нам позвонили, нашли через интернет. Мы списались. В общем, ко мне приехала кузина. Я уж не знаю, какое там родство получается. очень дальняя. И что? Ну, да не слегка понурилась. Мы живём небогато, честно говоря. Развлекательную программу я ей не обеспечу. А вот если бы ей разрешили недельку посещать занятия вместе со мной. Секретарша от изумления широко распахнула глаза. Зачем? Она будет занята и не станет доставать бабушку или мотаться по городу. В беду не попадёт. Я-то с ней нянчиться не смогу, а ещё посмотрит, как у нас преподают, на каком высоком уровне. А то ведь сколько воплей, образование, образование, а знаний-то в этой Европе толком и не дают, один пиар, примечание. Здесь Таня не совсем права. Просто и там, и тут можно учиться, а можно получать корочки. Всё зависит от конкретного человека. Согласна. У нас образование не хуже, чем у них, кивнула секретарша, которая, кроме любви к сплетням, отличалась ещё и патриотизмом. Бывают же такие люди, любят свою родину и чехат им, где выгоднее, а где популярнее, они её просто любят, не произнося громких слов. Вот, и под присмотром и нам какая-то реклама, наверное. Что-то и реклама с одного человека. Ладно. Пойду схожу к директору, если он не слишком занят. Сколько она тут пробудет? Недели две, наверное. Пусть месяц. Разрешение на месяц посещать занятия для Салеи Сантос. Ясно. Сиди, жди. Конечно, допускать всяких разных студенток к директору никто и не собирался, ещё не хватало. Секретарша сама вошла, изложила суть дела, потом вышла и кивнула. Сейчас приказно печатаю. Жди. Ждать пришлось недолго. Директор медколледжа, как отлично было известно даже студентам в аудиториях, был падок на бесплатную рекламу. Ну походит ещё одна девчонка на занятие. Что такого? В институте вообще можно ходить, не спрашивая разрешения, сказать, что с параллельного потока и всё. Тут так не получится, конечно, если институт это монархия. томит колледж, тирания и автократия и диктатура в том числе. Увы. Медикам приходится учить, учить и учить, а преподавательскому составу безжалостно развеивать их заблуждения о том, что знания сами в душу заползают. Они не муравьи, не заползут, работать надо. Цена ошибки филолога ошибка в слове, а врача человеческая жизнь увы. И её не вернёшь, никогда. С этой бумагой Таня отправилась к руководителю группы, объяснила ситуацию, и там Сергей Юрьевич, симпатичный мужчина лет 40, темно-волосый и кареглазый, постоянно в джинсах и свитерах, закатаных по локоть, понимающе кивнул. Хорошо, пусть твоя Лея посещает занятия. Свободные места в аудиториях есть, посидишь вместе с ней. Ладно. Таня тоже кивнула. С преподавателями я поговорю, с кем не успею, сама скажешь. Хорошо, спасибо. Не за что. Выйди от руководителя. Таня тяжело вздохнула. Полдёло сделано, осталось разобраться с однокурсниками, и это будет посложнее просьб к директору. А ещё в глаз, что ли, попало что-то. Только отвлечёшься, И люди как сквозь дымку видятся, полупрозрачную такую, у кого ярче, у кого темнее, разных цветов, с разводами, пятнами, как у листу может сходить. Ладно, это успеется, жить не мешает, и ладно. Людмила Владимировна жизнь прожила долгую и интересную и отлично видела, что Салею что-то грызёт, как тут не спросить? Лея Я вижу, что тебе плохо. Салея, которая коврела яшницу, скармливая большую её часть кошкам, даже слегка дёрнулась. Под стол упал большой кусок и был проглочен гномом, изнывавшим от несправедливости. В догонку он тут же получил по ушам от Люски, но не обиделся. Вот от Муски, да, там тяжко. А Люська кнопка, не кошка, мелочь бегает. Плохо. Тебя что-то гнетёт. Физически ты в порядке, а вот психически нет. Спорить с этим было сложно. Салея коснулась дубовой кроны, подумала пару секунд и решилась. Людмила Владимировна, от кого произошли люди? Неизвестно. У верующих одна теория, у дарвинистов другая. Какая верна? Не знаю. Мы произошли от перводрева. Все даэртэ, дети дарая. Но разве дарая и планета, и лес, и перводрево, как его основа. История говорит, что перводреву однажды потребовались защитники, и оно породило первых короля и королеву. И поскольку дерево породило жизнь, поскольку мать порождает новую жизнь, то королева и стала главной. И так бывает, заметила Людмила Владимировна. Матриархат никто не отменял, это в Европе его нет. Даже если там какая женщина и добирается до власти, она либо наполовину мужик, либо наполовину дура, а иногда это сочетаемые половинки. Нас породило дерево, в память о нём наша внешность, волосы, глаза, уши, Сами видите. Людмила Владимировна видела и подозревала, что исходное дерево было дубом. А у королевы дубовая корона. Точно, дуб хорошее дерево. Недаром именно по нему ходил учёный кот у Пушкина. Хорошо. Не совсем. Мы растём, словно деревья, созреваем в своё время. А если раньше времени созреет королева, будет беда, потому что на мне судьба всего моего народа. Я отвечаю за Дай-Арте. Это моё право и моя кровь, и моя смерть тоже. В каких-то случаях я могу заставить дубовую корону созреть раньше. В каких? Стихийные бедствия, враги, риск уничтожения всего народа. Есть варианты. Угу. Врагу не пожелаешь. Сейчас у тебя такой случай. Я поняла. Да. Если бы я этого не сделала, умерла бы без пользы. А теперь я умру с пользой. Умрёшь именно когда корона созреет, я я начну перерождаться в дерево. Получе человека полудерева, полуразумного. полубезумна и невероятно сильна. И Людмила Владимировна догадывалась, что ничего хорошего не услышит. Пришли на руки к Солее и замурчали кошки, утешая и поддерживая. Тяжело вздохнул рядом со стулом гном. — Мне будет все равно. Свой, чужой. Несколько раз так погибали сотни и тысячи дайрте. Поэтому умереть для меня лучший выход, умереть, отдав всё для дела. Как как это будет выглядеть? Сначала будет активно дубовая корона, она сформируется. Людмила Владимировна посмотрела на деревянный обруч. Я бы сказала, что он выглядит нормально. Сейчас он соедин со мной. Видите? Сальеев взяла руку женщины, провела по обручу. Действительно, плоть приходила в дерево, обруч врастал в кожу, словно так изначальный было. Да, так и было. Потом корона будет разрастаться. Корона, шлем, волосы превратятся в ветви. Это всё описано. Но да и ты стадии доводить уже не стоит. Когда корона начнет расти, я стану терять разум и убивать. Всех подряд? Сначала врагов, потом всех подряд. Это можно как-то убрать, снять ее хирургически? Нельзя. Это, как у вас говорят, маркер, индикатор, показатель? Да. Да. её можно срезать с меня это адски больно но один раз всё же так поступили королева это пережила корона тоже но потом развитие даже ускорилось плохо очень плохо для меня и хорошо для моего народа я смогу им помочь и умру так спокойно ох детка Людмила Владимировна обняла девушку, притянула к себе покрепче, погладила по волосам. Салея замерла на минуту, впитывая тепло, которого так долго была лишена. Потом попробовала отстраниться, но её не отпустили. Неужели нет никакого выхода? Нет. Но, может, здесь у нас что-то получится. Всё же это другой мир. Салея не стала отстраняться, но не получится. Были попытки. Люд. Бабушка Мила, пожалуйста, не надо искать пути спасения. Сделайте мою гибель не напрасной. Салея не видела, как Людмила Владимировна плачет. А вот капельки слёз на своей макушке ощущала вполне явственно. И так бывает. И в другом мире можно найти свою семью. Жаль, что так ненадолго. Но Солея справится. У неё нет другого выбора. Таня оглядела себя в зеркале. Ну, тут всё в порядке. Джинсы, свитер, ботинки. И Солея рядом с ней. Мда. Поскольку замаскировать её отличие от человека не получится, Таня и бабушка Мила совместно решили его наоборот подчеркнуть. Зелёные волосы перехватили кое-где резиночками, кое-где заплели косички, сделав это так, чтобы прикрыть уши. Обруч короны на голове девушки тоже казался экзотическим украшением, но на всякий случай комплект дополнили деревянными бусами и браслетами из цветного пластика. Платье и так подходило. Стиль Боха универсален. Балахон, он и есть балахон. И приотлично смотрится и как деловое платье, и как одежда хиппи. В качестве аксессуара подобрали сумку Авоську. Только внутри вложили холщёвый мешочек и нормально. Всем же известно, они в своих европах немного того. Вон во Франции лягушек едят и нахваливают. В Чехии и Словакии в пасхальный понедельник Мужчинам разрешается бить женщин хлыстом. В Японии спят на работе. Может, и в Португалии тоже есть свои заморочки. Кто ж их знает? Но балахон травянистого цвета с аллеи удивительно шел. А на вопрос, не холодно ли ей, девушка лишь пожала плечами. — Я же, да, Арте, нам хорошо везде, где есть лес. И зимой, голышом, преспокойно. лешь бы в лесу. Да не осталось только плечами пожать. В понедельник они всё же не решились идти, а вот во вторник в самый раз и правильно. Не успела Таня прийти в группу, как поняла, что не попов, ни извольская ничего не забыли, и превентивно подошла к старосте группы. Есть такой несчастный, носит журнал, отмечает отсутствующих. Ну и получает за это от них регулярно. Нет ни не шоколадки. Поди отметь того же Попова, себе дороже будет и не отмечать нельзя. Грустно это, между двух огней метаться. Поэтому в старосте группы выбрали Аню Кислицыну. Очень вежливую, ответственную, положительную, зубрилку до мозга костей. Вот к ней и подошла Таня. Ань Мне нужно будет объявление сделать для всех. И сможешь народ задержать на большое перемирие на 5 минут. Мне больше не надо. Хорошо. А что случилось-то? Я всем сразу и расскажу, отвела взгляд Таня. Аня тоже была вся в розовой дымке и почему-то два красных пятна в районе поясницы. Да что ж это такое? И откуда оно взялось? Никакого зрения не напасёшься. Аня свои обязанности знала чётко. В перерыве между парами она встала и громко сообщила: "Ребята, на большой перемене надо задержаться на 5 минут. Для группы будет объявление". "Так объяви и сейчас", предложил Попов. "Поэтому сразу не расходимся и не разлетаемся", проигнорировала его Аня. "Ей можно. У неё родители тоже медики, и Попов её задирать" опасается. Раз прицепишься, а потом зачёты по 40 раз сдавать будешь или на практику в морк пойдёшь столы мыть запросто. Это к Тане можно цепляться. С утра уже три записки подбросили на фолическую тему. Тфу, гады. Нет, записки ей не навредят, противно просто. Впрочем, это не помешало на большой перемене Тане встать перед группой. Ко мне на той неделе приехала кузина из Португалии. С завтрашнего дня она будет посещать занятия с нашей группой. Директор разрешил. Приказ подписан, у меня всё. Ну, это у Тани. У одногруппников вопросов было более чем достаточно. Угловая. Да откуда у тебя родственники за границей? Ты себя-то видела в зеркале? С великолепным презрением пожала плечами из Вольское. У бабушки троюродная сестра уехала за границу. Ещё вопросы будут? И да. В зеркале я себя каждый день вижу. И на нём покрытие не осыпалось. Это покрытие, Катенька, не выдержало, Таня. Называется амальгамой. Погугли поди. Только слово ищи на букву А. Не перепутай. Хамиш Углово. Подстраиваясь под оппонента, Таня сверкнула глазами. и откуда только смелость взялась. Раньше она себя сама запинывала в угол. Мало ли отговорок для неконфликтных людей. Нам еще вместе учиться, нам в одном городе работать, а если она мне пакостить начнет? Все, конечно, так. Но есть категория людей, которые, не получив по морде подсвечником, окончательно распоясываются – И ввести их в рамки становится невозможно, если не применять силовые методы, конечно, но тогда снова ты во всём виноват. Та не об этом особо не задумывалась. Усталость, тревога за бабушку, работа, учёба. Какие там силы, какие мысли? Выучить бы всё необходимое и упасть в кровать. Так-то она за себя могла постоять. Но раньше, намного раньше а сейчас вы спаца дайте вот извольская и решила что можно наглеть и сильно разочаровалась нет надолго её сбить не получилось бы но вмешалась другая сокурсница есть такие девушки генетика штука вредная кого-то она не щадит когда у девушки в 18 лет фигура много раз рожавшей бабы грузная и оплывшая это не придаёт ей особой кротости. Если же к подобному телосложению прибавляется широкое лицо с носом картошкой, маленькими глазками и тремя подбородками, вообще беда. А уж если бонусом идёт характер потомственных абалки, вы это был именно тот случай. У Маши Михалковой всё перечисленное имелось в полном объёме. И всем девушкам хоть чуточку симпатичнее её, она страшно завидовала. А уж Таня, вот ведь дура. Выглядит хорошо, но совершенно этим не пользуется. Ходит как чмо, на всё ей наплевать. Машки бы её таланты и внешность, она бы тут королевой курса была. А эта Михалкова воспринимала Таню как личное оскорбление. А то, что на неё не обращали внимания и старались не связываться, удваивало возмущение. Танька, а нафиг нам эта твоя девица сдалась? На этот вопрос у Тани тоже был продуман ответ. Директор хочет, чтобы у нас появились иностранные студенты. А лекции им как читать будут? Кузина отлично говорит по-русски. А наши дипломы у них не принимаются? Почему? Удивилась уже Таня. Сдаётся квалификационный экзамен и добро пожаловать. И потом. Маша, это на врача, на хирурга или отоларинголога будет сложнее. А мы-то фельдшера, считай медперсонал. С неё и спрос другой будет. А чего она сюда прётся? У них там обучение дороже малахитовой шкатулки. Проще выучиться всему здесь, а потом сдать экзамен там. Эш ты... Про медицинский туризм я слышал, кивнул со знанием дела Попов. У бати приятель в Америке, так он всё здесь лечит, от зубов до задницы. Говорит, там такие счета, что сдохнут дешевле. Таня развела руками. Мол, все довольные? Довольны были не все, но извольская не стала влезать. Не желай вставать на одну доску с Михалковой, а остальным кому было безразлично. кому? Любопытно. Давай, веди сюда свою иностранку. А мы потом разберёмся, что это за зверёк такой. Всё это Таня и рассказывала вечером Лее, та внимательно слушала и про одногруппников, и про их характеры, потом кивнула. Не переживай, Таня, меня не так легко обидеть. А ты помнишь, что убивать их нельзя. Помню, помню. Трупов не будет, только колеки. Салея перехватила взгляд Тани в зеркале и фыркнула. Да я пошутила, не волнуйся. Мне твоя бабушка сегодня сериал про студентов поставила. Я примерно понимаю, чего ждать. И что она поставила, насторожилась Таня. Универ, а ещё кризис нежного возраста. Я не все серии посмотрела. Но кое-что мне понятно. Будем надеяться, кивнула ничуть не успокоенная Таня и подпрыгнула от звонка в дверь. Я открою, решила Людмила Владимировна. Таня вздохнула. Звонок повторился, но уже более длинный, словно тот, кто звонил, уходить не собирался и ждать тоже. Не надо, Бусь, опять переживать будешь. И ты Звонок выдал вовсе уж неприлично длинную трель. Таня махнула рукой и направилась к двери. Стоящее на пороге человекообразное можно было отнести к женщинам лишь по наличию груди. Всё остальное оплывшая фигура, лохмотья, нечёсаные сальные волосы, испитое лицо и даже фонарь под глазом могли принадлежать кому угодно. «Да очень-ка!» — протянуло существо и зачесалось где-то в подмышке. Гном рыкнул и чуточку попятился. «Дом он защищать будет, но пока оно на площадке, можно не кусать, а? И на вкус оно гадкое, и блох подцепишь еще. Он-то пес чистоплотный!» «Я тебе сколько раз говорила сюда не ходить?» Таня даже не орала, бесполезно. Это мне ж здоровье поправить надо. Денег нет, на водку не дам. Родной-то матери. Дальнейший сценарий Таня знала до запятой. Сначала нытьё, потом крики, потом стук в дверь и скандал, вызов участкового. И вишенкой на торте всю ночь рядом с бабушкой, которой обязательно станет плохо после доченькиного визита. Можно просто дать денег, а если их тупо нет, и потом, получив их один раз, она начнёт ходить постоянно. Лучше уж перетерпеть немного. Это не часто бывает, раз, может, два в месяц. В этот раз сценарий чуточку изменился. В прихожую вышла Солея. стояла пять минут, послушала нытьё на тему «Дайте на водочку, потом на селёдочку, а потом и переночевать пустите, и лучше ни одно, а то мужика аж привезти некуда». И решительно вмешалась в происходящее. Люди забывают, что власть над лесом — это и власть над деревом. А полы-то в коридоре как раз деревянные. Солея только рукой повела. «Ой!» — сказала алкоголичка, увязая в полу ногами. Доски внезапно стали напоминать по консистенции тесто, и она погрузилась в них почти по щиколотку, а потом они снова отвердели. Женщина дёрнулась, рухнула, чудом ничего себе не сломав, и от ужаса даже слегка протрезвела. Не сильно, но внятно говорить смогла и соображать тоже. Доча. Это что? А? Что это такое? Слова были обильно пересыплены материщиной. Таня развела руками. Не знаю, я этого не делала. Наверное, ты сама как-то. Сейчас участкового вызовем, если глубже не провалишься. Алкоголичка почувствовала, как пол под её руками снова размягчается, но пока не сильно. Ой, мама. Я могу её полностью замуровать. Сделать? Голос у леи был такой спокойный, что все поняли, может и замуровать, и забыть, и ходить по этому полу долго и счастливо. Непутёвая мамаша протрезвела ещё сильнее и тихонько заскулила на одной ноте. Не, но да. Таня посмотрела на женщину, которая когда-то дала ей жизнь, вздохнула. Лея, отпусти её, пожалуйста. Точно. И сколько сомнения в голосе. Точно. Она всё поняла. Правда, и деньги на водку будет искать в другом месте. Женщина закивала. Таня опять потёрла глаза. Почему вокруг её матери Зеленовато-бурая тень, то есть аура. Ладно, это она потом у Леи спросит. А пока? Пока. Полы словно выпихивали из себя алкоголичку. Создалось ощущение, что брезгливо сплюнули. И вот она уже стоит на четвереньках. «Пять минут, и мы тебя не видим», — зло сказала Таня. Хватило и двух минут. Только топот ног на лестнице затих. Спасибо, Лея. Пойдём, я тебе всё расскажу. И бабушка успокоим. Ладно. Ладно. Успокаивать бабушку не стоило. Она сидела в кресле и начувствовала по очереди распластавшихся на ней кошек. "Бусь?" спросила Таня. "Всё в порядке", улыбнулась Людмила Владимировна. Она ушла «Да, вот и хорошо». Лея молча ждала. «Бусь, я расскажу Лее, ладно?» «Да, конечно». Таня улыбнулась. «Вот так как-то. Понимаешь, это действительно моя мать. Только она как бы это повежливее. Она всегда была такой. Ей хотелось жить покрасивее». повеселее, полегче. Меня она родила, чтобы личную жизнь устроить, а муж её раскусил и удрал, развёлся. Кое-какое имущество ей оставил, но и меня тоже. Мать мной почти не занималась лет до восьми. Потом я приехала. Вздохнула Людмила Владимировна. У нас же работа такая, куда пошлют, туда и идёшь. Была вообще на севере. Стаж наработала. Там надо меньше отработать. Ну я об этом тогда не думала. Сейчас геологом сложно работу найти. Идём туда, где платят. Вышла на пенсию и вернулась в родной город. А тут конец света. Ну да, я как маугли была. В общем, ничего не знала, не умела и не хотела. У матери что ни день то гулянки, новые дядьки. Я одна дома лед с трёх ночевала. Может, и раньше мужиков мать тоже водила, особо не стеснялась. Мне бы в школу, а кто меня туда отведёт? Мать и не помнила, сколько мне лет-то, только фыркала, что у молодой женщины не может быть восьмилетней дочери. Но и говорила всем, что мне 5, и сама, кажется, заверила. Я приехала. Бабушка мило потерла лоб. Ей нелегко давалось Те воспоминания. Вижу у дочери жуть кошмарная. Каждый день пьянки, гулянки, мужики разные. Ребенком она не занимается. Я тут, конечно, сорвалась. Танюшку забрала. Документы мы все официально оформили. Тогда у меня сил побольше было, чем сейчас. Да и друзья помогли. Эту мою квартиру дочь сдавала. Я жильцов выставила. Всё в порядок привела и стали жить потихоньку. С Танюшкой я занялась, она в школу пошла, жизнь наладилась. А Оля, её зовут Оля. А Оля, что? Аляшка. Она себя так любила называть. Аляшка и есть безмозглая. Где гулянки, там и пьянки. Ну и началось. Это подниматься тяжело, а вниз скатиться несложно. Она и 10 лет назад уже начинала певаться, а сейчас вот докатилась. Бабушка Мила говорила жёстко: "А ты виста. Да, нелегко такому. Но ведь из песни слово не выкинешь. Может, и сама виновата. Чего ты не дала, не вложила, не научила? Могла бы лечить" да сказать по наркологиям и прочим. Да-да. Вот Юлия Ивановна Пятяшу всю жизнь и лечит. Детей прогадила, жизнь всем испоганила как могла. И результат у самой на борболячик такой, что медколледжу на год практики хватит. Обойди вокруг, да и иди диплом получать. У детей ни детства, ни юности, ни здоровья, одни нервы, а муж как пил так и пьет, и радуется жизни, потому как его все устраивает. Алкоголизм – это ведь не в желудке, это болезнь разума. Если человек запил от горя, тут ладно, можно и понять, и простить, и попытаться вытащить из этого. А если ему просто нравится так жить, и ты всю себя можешь на терке натереть, только ничего у тебя не получится, ему будет хорошо – А тебе плохо. Людмила Владимировна себя по едам грызла, но между дочерью и внучкой сделала выбор в пользу внучки и не жалела, потому что дочь жила так, как ей нравилось, а внучку тянуло за собой на дно, и это было неправильно. «А отец тихо спросил Алёя: "Он не звонил, не писал, не появлялся". элементов не присылал. Впрочем, тут всё ясно. Он на мать однушку переписал, разъяснила Таня. Якобы для меня та уже давно продана и пропита. Но ведь он же отец. Разве ему не интересно пообщаться, поговорить? Таня пожала плечами. Лея, ты никогда не думала, что обычно на таких оляшек и притягиваются такие олежки, которым тоже лишь бы погулять, поразвлечься, ну и свалить от ответственности. Куда им дети? Ничего им не нужно, лишь бы свободу не ограничивали. Понимаю, такие бывают. А у Дайрте такие есть? Не удержалась Таня. Нет, годовалое дерево не даст плодов, только созревшее, то, которая сможет их выносить. Поэтому у нас и не случается такого. Пока женщина не готова к материнству, она не станет матерью, не сможет перводрева не даст. Людмила Владимировна, запомнила про перводрева. Потом спросит. Да, нам бы такой экзамен на зрелость не помешал, вздохнула Таня. Только вот Сделают из него очередную кормушку для чинуш и будут какие-нибудь сволочи решать, кто равен, а кто ровнее. Нет тут хорошего рецепта. Людмила Владимировна была с ней полностью согласна. Ничего. И проживем, и выживем, и вообще справимся. Лея, я хотела спросить. С солей нельзя так, как со мной, чтобы поправить здоровье? Солей только плечами, пожалуй, допустим. Но вы же понимаете, что её беда не в теле, а в голове. Положим, я её вылечу, и она радостно продолжит вести тот же образ жизни. А ещё она будет молчать обо мне. Нет, даже не задумалась Таня, не будет. Вот. А мы хотели этого избежать. Людмила Владимировна только головой покачала. Я могу сделать другое, но не гарантирую, что разрушение не пойдёт иначе. Иначе я могу просто Сале задумалась, подбирая слова. Всё же ей было сложно. Человек принимает яд, чтобы ему ненадолго стало хорошо. Я могу сделать так, что от конкретного яда И станет плохо. Идила в спирт, подсказала Таня. Да, наверное. Я могу так сделать, но она может найти другой яд. Это возможно? Вполне, вздохнула Таня. Наркото никто не отменял. И наркотики, и ещё много чего. Это ведь не вокруг человека, это внутри самого человека. Вот хочется ему или сбежать от реальности, или чтобы реальность посмотрела и испугалась и сбежала от него. Хочется, Людмила Владимировна кивнула. К сожалению, а сердце всё равно болело. Додж же та не с тоской посмотрела на бабушку, потом решилась: "Лея, может, всё же попробуем? На одно отраву у неё меньше будет". С Алея спорить не стала. Это от нее труда не требовало. «Хорошо, давайте так и сделаем. А усыпить ее можно, чтобы она не помнила, что и как было?» «Мне даже не нужно, чтобы она была в сознании», — Лея пожала плечами. «Пусть спит. Неважно». Таня соображала быстро. «Бусь, я помню, где она сейчас живет. Можно туда дойти, посмотреть, и если она спать будет...» Это ведь ненадолго. Пара минут, кивнула Салея. Отлично, никто и не поймёт. Лея, скажи, я могу начать видеть ауры? Лея и задумываться не стала. Энергетические поля человека? Можешь. Ты уже начала их видеть. Да. А это последствие ритуала, который ты прошла. Сможешь видеть читать, воздействовать. Только этому придётся серьёзно учиться. Таня не возражала. А воздействовать это как? Всё, что происходит с человеком, отражается в ауре и наоборот. Воздействуя на одно, можно исправить другое. И тут Таня вспомнила, вспомнила, как Аня, староста, потёрла спину В районе тех самых красных пятен, которые ей, значит, не казались, просто были видны. Лея даже не удивилась. Да, такое тоже бывает. Так отразилось воспаление. Судя по розовым тонам, человек перед тобой неплохой и здоровый. Но вот боль, неприятные ощущения и вспыхивают пятна. Если их загладить, растворить, прошла бы и боль. У нас такое тоже умеют, но единицы, вздохнула бабушка Мила. И тех ещё найди. Мне всё же кажется, что были у вас дартэ. Может, жили, может, навещали, развела руками Солея. Жаль, теперь не узнаешь. Ваша память короткая, а нашу нашу сожгли зачем если народ не имеет памяти это не народ ему что хочешь рассказать можно пожало причами солея и разговор углубился в дебри истории тишина пока тишина командор понимал что пока ещё слишком рано но что там время не прошло Считай, ничего. Что там может быть с девчонкой? Тоже неизвестно. Но активность, да, РТ, увеличилась. Приборы, зависшие над планетой, регистрировали то вспышки, то возмущения, а по-простому сбоили в три раза чаще обычного. Да, РТ. С ними даже работать ничего нормально не может. Дикари. Как есть дикари. Из штаба весение была. Но это тоже понятно, как всегда, интриги и интриганы, которым хочется плавать, кушать и расти. А он ведь тоже туда стремится. Пока на правах рыбы прилипал и при окуле, а потом может и до игрока дорастёт. Впрочем, спроси у командура, зачем ему это надо. Он бы задумался над ответом, а почему нет? Цель такая дальше и выше. вперёд и не сдаваться, не отступать и не задумываться, потому как если подумать, велика ли радость всю жизнь плавать да оглядываться. Стихия рыбы в море, а не змеиный яд, но думать об этом командуор не любил. Да и к чему? Власть же всё объясняет одно это слово власть над людьми, событиями, планетами. Для многих он будет на уровне бога. Это такое наслаждение. С этим не вино, ни женщины не сравнятся. Ничто, никогда. И ради этого он не то, что какую-то девку на лабораторный стол отправит. Он всю эту планету выжжет. И командур распорядился следить и ещё раз следить. Ни куда от него, дорогая, не денется.